Глава шестая В ожидании такси Маккалеп топтался перед зданием управления. Внутри у него все клокотало от ярости. Аранга обвел его вокруг пальца, как первоклашку. Парни вроде Аранга сначала изображают радушие, а после вонзают нож в спину. Маккалеп повидал немало таких экземпляров по обе стороны закона. Но ничего не поделаешь. В этой игре все карты на руках у детектива. Естественно, он не позвонит. Обрывать телефон предстоит Маккалебу. Таковы правила. Впрочем, до завтрашнего утра время терпит. Подъехало такси, и Маккалеб устроился на заднем сиденье, чтобы водитель не докучал ему разговорами. Судя по непроизносимой фамилии на приборной доске, за рулем был русский. Маккалеб достал из сумки блокнот и назвал адрес «Шерман Маркет» в районе Канага-парк. Автомобиль покатил на север по бульвару Резида, потом свернул на запад по Шерман-Уэй и вскоре очутился перед скоплением торговых павильонов на пересечении с авеню. Таксист притормозил у входа в абсолютно неприметный, невзрачный магазинчик с зеркальными витринами, сплошь залепленными яркими листовками с обещанием скидок». Обычный мини-маркет, неотличимый от тысячи своих собратьев по всему городу. Однако по какой-то причине грабитель решил обчистить именно его, а заодно убить двух человек. Прежде чем выбраться из такси, Маккалеб внимательно изучил фасад. Рекламные объявления на окнах не позволяли разглядеть, что творится внутри помещения. Может, это и обусловило выбор объекта. Даже если кто из водителей и бросит взгляд на витрину, то ничего не увидит. Маккалеб открыл дверцу и шагнул на тротуар. Потом наклонился к окну и, попросив таксиста подождать, направился в магазин. Автоматически отметил звякание колокольчика над дверью. Заснятый на видео прилавок с кассовым аппаратом размещался у дальней стены, аккуратно против входа. У кассы маячила женщина-азиатка, очевидно, супруга покойного владельца. Заметив Маккалеба, она испуганно вздрогнула — Изображая рядового покупателя, Маккалиб покрутил головой и, углядев полку со сладостями, взял плитку херши. Шагнув к прилавку, он положил шоколад на стеклянную поверхность, обезображенную трещинами. Осознание того, что он стоит на том самом месте, где Глорию Торрес настигла пуля, со всей чудовищностью обрушилась на Маккалиба, Лицо исказило страдальческая гримаса. Он сочувственно посмотрел на пожилую женщину и кивнул. «Что-нибудь еще?» — осведомилась она. «Нет, спасибо». Женщина пробила чек, и Маккалиб расплатился. В манерах азиатки чувствовалась настороженность. Перед ней был посторонний человек, не из числа местных, не постоянный клиент. Случившееся внушило ей боязнь чужаков, внушило основательно и надолго. Женщина протянула ему сдачу, и Макалиб заметил у нее на руке часы, явно мужские. С широким ремешком из черного каучука и большим циферблатом они подчеркивали миниатюрность и хрупкость запястья их обладательницы. Маккалеб моментально узнал часы. Они были на мистере Кане в момент убийства и особенно бросались в глаза, когда несчастный старик цеплялся за прилавок, прежде чем распластаться на полу. — Простите, вы миссис Кан? обратился к ней Маккалеб. Азиатка перестала возиться с кассой и опасливо посмотрела на него. «Да. Мы знакомы?» «Нет, просто... Я слышал о том, что случилось с вашим супругом. Примите мои соболезнования». «Спасибо», — кивнула она и, точно оправдываясь, добавила. «Единственный способ уберечься от зла — не отпирать дверей. Но нам нельзя. Нужно зарабатывать на хлеб», — Макалиб, понимающий, кивнул. Скорее всего, такими словами покойный мистер Кан пытался развеять опасения жены, когда та отговаривала его от идеи открыть собственный бизнес в этом жестоком городе. Поблагодарив женщину, Маккалеб поспешил на улицу. Колокольчик звякнул ему вслед. Устроившись в салоне, он рассеянно уставился на витрину в попытке постичь логику нападавшего. Чем его привлек захудал имени Маркет? В памяти всплыл кадр. Грабитель тянется к кассе, И выгребает оттуда купюры. Едва ли он сорвал солидный куш. Впрочем, сложно выстраивать какие-либо версии на основании двух-трех скудных фактов. Нужны детали, которые детективы на отрез отказались раскрывать. Взгляд зацепился за таксофон на стене справа от магазинчика. Вероятно, именно им воспользовался добрый самаритянин. Интересно, полиция догадалась снять отпечатки с трубки, когда единственный свидетель так и не явился. «Вряд ли. А сейчас заниматься этим нет смысла. Слишком много времени прошло». «Куда едем?» — с сильным акцентом спросил водитель. Маккалеб подался вперед, чтобы назвать очередной адрес, но в последний момент передумал и забарабанил пальцами по пластиковой спинке переднего сидения. «Не выключайте счетчик. Мне нужно позвонить в пару мест». Маккалеб снова выбрался из салона и, на ходу листая блокнот, направился к таксофону. Набрал номер и перевел звонок на свою кредитку. Ему ответили после первого жегудка «Таймс, Рассел». «Мне послышалось, или ты сказала «фигаймс»?» «Очень смешно. Кто говорит?» «Киша, это Терри Маккалеб». «Привет, дружище. Как твое ничего?» «Лучше не бывает». «Все собирался поблагодарить тебя за статью, но руки не доходили. Отличный материал. Ты просто душка. До сих пор меня не удостаивали слов благодарности. Боюсь, твой комплимент не по адресу. У меня к тебе просьба. Ты сейчас за компом?» «Терри, умеешь ты все испортить?» «Да, за компом. В общем, мне нужна информация, но я не совсем понимаю, где искать. Можешь сделать для меня поиск по ключевым словам?» «Ищи любые материалы об ограблениях, сопряженных с убийством». «Серьезно?» — засмеялась Киша. «Ты хоть представляешь, сколько народу погибает при вооруженных налетах? Это Лос-Анджелес, не забывай». «Да уж, сморозил глупость. Тогда добавь ключевым словам лыжную маску и возьми отрезок в полтора года. Надеюсь, это сузит поиск». «Давай попробуем». Киша застучала пальцами по клавиатуре компьютера, подключенного к электронному архиву газетных статей. «Скоро система выведет на экран все заметки, где упоминается ограбление, лыжная маска и стрельба». «Терри, стесняюсь спросить, зачем тебе это? Ты разве не вышел в отставку?» «Вышел». «Что-то не очень похоже. Ты как будто взялся за старое. Проводишь расследование?» «Вроде того». Друг попросил об одолжении а полиция Лос-Анджелеса по обыкновению ставит палки в колеса. Без жетона это вообще туши свет. Что за расследование? Это не для первой полосы. На нынешнем этапе точно. Но если запахнет сенсацией, обещаю снабдить тебя подробностями. Киша сердито фыркнула. Как меня бесят такие разговоры. Просишь о помощи, сам не говоришь, в чем суть. Не тебе решать, что годится для первой полосы, а что нет. Кто из нас журналист, в конце концов? «Ладно, ладно, извини. Просто не хочу тебя обнадеживать раньше времени. Может, дело не стоит и выеденного яйца. Сперва надо обмозговать. Но потом я обязательно тебе расскажу, обещаю. Не факт, что из этого выйдет убойный материал, но в любом случае ты все узнаешь. Ну как, нашла что-нибудь?» «Нашла», — капризно протянула Рассел. «Шесть совпадений за последние полтора года». «Шесть? И что там?» «Шесть статей». Я зачитаю тебе заголовки, а ты решишь, стоит ли открывать текст целиком. Отлично. Поехали. Двое ранены при попытке ограбления. Мужчина застрелен у банкомата. Далее. Полиция ищет свидетелей убийства у банкомата. Так, следующие три заголовка, по всей видимости, связаны. При ограблении магазина застрелен владелец и случайная покупательница. Вторая жертва, сотрудница «Таймс», скончалась в больнице. «Проклятие, впервые об этом слышу. Надо ознакомиться на досуге. И последнее. Полиция разыскивает доброго самаритянина. Вот, все шесть». Маккалеб задумался. «Шесть статей, три разных случая. Разверни первые три и прочитай, если не трудно». «Не вопрос». В трубке снова защелкали клавиши. Взгляд Маккалеба скользнул мимо такси к Шерман Уэй, оживленной четырехполосной магистрали, где поток автомобилей не ослабевал даже по ночам. Наверняка кто-то из водителей видел убегающего убийцу. Неужели Аранга с Уолтерсом так зациклились на добром самаритянине, что не попытались разыскать других очевидцев? Маккалеб посмотрел через дорогу и на парковке перед торговыми рядами заметил в автомобиле мужчину, но лицо разглядеть не успел». Мужчина моментально заслонился от наблюдателя газетой. Автомобиль был старой развалюхой заграничной сборки, что исключало мысль о хвосте, представленном оранга. Но тут из трубки донесся голос Киши, и Маккалеб забыл про подозрительную колымагу. Первая статья от 8 октября прошлого года. Тут буквально пара строк. «Супружеская пара получила ранение при попытке ограбления». Как сообщает полиция Инглвуда, незадачливого вора скрутили прохожие. Инцидент произошел во вторник около 11 часов. Супруги прогуливались по бульвару Манчестер, когда неизвестный в лыжной маске зачитывала киша с экрана. «Преступника поймали?» – перебил Маккалеб. «Здесь сказано, что да. Тогда пропускаем. Нам нужны нераскрытые». Вторая заметка от пятницы, 24 января. Заголовок Мужчину застрелили у банкомата. Автор не указан. Тоже буквально три строчки. В среду вечером был убит уроженец Ланкастера, снимавший наличные в банкомате. Заместители шерифа округа Лос-Анджелес назвали преступление совершенно беспочвенным. Неизвестный выстрелил 30-летнему Джеймсу Корделу в голову, когда тот забирал из банкомата 300 долларов. Все случилось около десяти вечера в отделении регионального банка на участке 1800 Ланкастер Роуд. По словам детектива Джей Уинстон из управления шерифа, убийство частично зафиксировала камера наблюдения, вмонтированная в банкомат. Однако имеющихся кадров недостаточно для выявления личности преступника. На записи видно, что нападавший был в черной лыжной маске. Как отмечает Уинстон, Кордел не оказал ни малейшего сопротивления и не пытался спровоцировать убийцу. Грабитель действовал хладнокровно. Подошел, выстрелил, забрал деньги. Перед нами пример вопиющей жестокости, когда человека убивают из-за каких-то трех сотен. Кордел упал прямо перед хорошо освещенным банкоматом, однако его тело было обнаружено лишь 15 минут спустя очередным посетителем банка. Врачи экстренной бригады скорой помощи установили, что Кордел скончался на месте. «Конец!» «Читать следующую?» «Да!» Слушая журналистку, Маккалеб делал торопливые пометки в блокноте. Трежды подчеркнул фамилию Уинстон. Он неплохо знал Джей. В отличие от Аранга с Уолтерсом, она наверняка согласится помочь. С ней не нужно пускаться в ухищрение вроде «Смертельного танго». У Маккалеба отлегло от сердца. Тем временем Киша принялась за третью статью. Здесь практически то же самое. Опубликовано через два дня, текста мало, автор не указан. Подозреваемый в убийстве 30-летнего уроженца Ланкастера по-прежнему не найден, сообщают в управлении шерифа. Джей Уинстон рассчитывает получить свидетельские показания от водителей и прохожих, находившихся в среду на участке 1800 Ланкастер-Роуд в промежутке с 10 до половины 11 вечера. Напомним, Джеймс Корделл был убит выстрелом в голову грабителем в лыжной маске. Потерпевший скончался на месте. Добычей преступника стали 300 долларов. Хотя отдельные моменты преступления попали на камеру видеонаблюдения, вмонтированную в банкомат, полиции не удалось установить личность нападавшего из-за маски. Думаю, он снял ее сразу после убийства. Человек не будет разгуливать по улице или садиться за руль в маске. «Кто-то наверняка обратил внимание на мужчину, вышедшего из отделения банка. Полиция обращается к очевидцам с просьбой явиться в участок для дачи показаний», цитирует издание Джей Уинстон. «Больше ничего». На сей раз Маккалеб ничего не записывал и, забыв про собеседницу, сосредоточенно анализировал услышанное. «Алло, Терри, ты еще здесь?» «Да, да, извини». «Ну как, что-нибудь пригодилось?» «Будем надеяться». «Так и не скажешь, из-за чего сыр-бор?» «Не сейчас, Киша, но огромное тебе спасибо. Как только ситуация прояснится, ты узнаешь первой». Маккалеб повесил трубку и достал из нагрудного кармана визитку, полученную от Аранга. Нечего рассусоливать и ждать до завтра. У него появилась зацепка, ниточка, которую он размотает с помощью полицейского управления или без нее. Маккалеб набрал номер и покосился через дорогу. Подозрительная колымага вместе с водителем исчезли. Трубку сняли после шестого гудка. Когда звонок перевели на Аранга, Маккалип с места в карьер спросил, вернулся ли Баскирк. — Плохие новости, Амиго, — фальшиво посетовал Аранга. Лейтенант вернулся, но материалов тебе не видать, как своих ушей. — Интересно, почему? — осведомился Маккалеб, стараясь ничем не выдать своего раздражения. «Наверняка не скажу, но Баскерк рвал и метал, узнав, что ты явился к нам в обход его. А я предупреждал, надо соблюдать субординацию, а не бежать впереди паровоза. Никто и не бежал. Если ты запамятовал, лейтенанта не было в управлении. Я справлялся о нем в первую очередь. Надеюсь, это ты ему передал?» «Само собой». Просто он вернулся из центрального управления чернее тучи. Похоже, ему там вставили фитиля. Вот он и отыгрался на мне. Сам понимаешь, вниз по пищевой цепочке. Вообще, тебе грех жаловаться. Мы и так нарушили регламент, показали тебе запись. Для начала неплохо». «Неплохо, но недостаточно», — возразил МакКалеб. «Всегда удивлялся, как мы, в принципе, умудряемся раскрывать преступления при таком уровне бюрократии». Думал, только бюро помешано на крючкотворстве. Между собой мы прозвали его «Федеральная бюрократия расследований», но, похоже, эта хрень творится повсеместно. «Избавь меня от своего дерьма! Своего по горло!» Лейтенант вбил себе в голову, что я пригласил тебя нарочно, а мне такой геморрой даром не нужен. Не хочешь отвалить по-хорошему — твои проблемы. Главное — отвали. «Считай, что уже отвалил». Обещаю не беспокоить, пока не разыщу стрелка и не преподнесу его вам на блюдечке». в последнюю реплику, Маккалеб понял, что перегнул палку, но после девятого февраля у него выработалось стойкое неприятие идиотов. «Ждем, не дождемся!» — ехидно засмеялся Аранга и повесил трубку.